Глава четвёртая. Пасха не вызывала особенного воодушевления ни у кого из гаретов. Ну да, если вдруг попадались на глаза в супермаркете недорогие праздничные корзинки, они покупали их в подарок детям. Могли даже заглянуть к соседям, поиграть в поиски яйца, исключительно для поддержания социальных контактов. Ну и только. Поэтому, когда в апреле 1982 года Дэвид вдруг позвонил и сообщил, что намерен заглянуть на воскресный пасхальный обед, новость застала семейство врасплох. С братом разговаривала Лили. Она как раз была на работе. Теперь именно она управляла отцовским магазином, после того, как юный Пикфорд стал экстремалом и переехал в Дикие горы Монтаны. «Сантехническое оборудование Веллингтона», — ответила она на телефонный звонок. «Лили, это ты?» — послышался в трубке голос Дэвида. Дэвид, все в порядке, удивилась Лили, поскольку Дэвид не жаловал телефонные разговоры, мягко говоря. Да, все хорошо, но я чертову уйму времени пытаюсь разыскать хоть кого-нибудь. Сначала позвонил маме, без ответа, потом Элис, она тоже не отвечает. Неудивительно, застать Элис труднее, чем кого-либо из нас. Она сказала так только потому, что ее задело, что брат сначала решил поговорить с Элис, а не с ней потому как на самом деле даэлис до довольно легко дозвониться но лили обиженно продолжила каршеринг мамские группы ассоциации учителей и родителей поэтому потом я решил связаться с папой не унимался дэвид еще глубже травмируя ее чувства рад что хотя бы тебя застал угу хотел узнать насчет пасхи пасхи а что с ней ну думаю я мог бы заехать на пасхальный обед с подругой подругой Усики антенн резко выпрямились. «С моей подругой Гретой». «Угу». Лили судорожно озиралась, выискивая взглядом Робина. «Куда он подевался? Такой ответственный момент». «Там ведь все соберутся, как думаешь?» «Ну, разумеется, все», — заверила она. «Отменит свои планы, лишь бы собраться. Вот это она точно могла гарантировать». «Думаю, мы приедем примерно к полудню», — сказал Дэвид. «На ночь остаться не сможем, у нас нет выходного в понедельник». «Вот как? А Грета работает в твоей школе?» «Точно. Так ты передашь остальным?» «Ну, конечно. Ты же знаешь, как они будут. Отлично, пока». «Не терпится познакомиться с Гретой!» Но брат повесил трубку. Ему было уже 30. Он преподавал английский и драматургию в школе в пригороде Филадельфии. Работал там уже несколько лет. Снимал дом с перспективой последующей покупки. Иными словами, остепенился, устроился. И никогда, ни единого раза, ни по какому поводу не приводил девушку, чтобы познакомить ее с семьей. О его личной жизни они догадывались только по случайно оброненным фразам. А когда требовали подробностей, «Весенние каникулы с подругой Лоис?» «А Лоис, она не просто подруга?» Дэвид сразу замыкался и менял тему. Неудивительно, что его пасхальные планы вызвали переполох. Первым делом Лили сообщила папе, которого отыскала в кладовке. «Да ты что?» Только и сумел выдохнуть он, но не сводил с нее пристального взгляда, впитывая новость всем существом. Потом она позвонила маме в студию. По-прежнему тишина. Пришлось звонить Элис, которая к тому времени уже вернулась домой и отреагировала на всю катушку. «Какого черта? Он не сказал «зачем?» Не упомянул чего-нибудь вроде «познакомиться с семьей», типа «не хотите ли вы все познакомиться с этой дамой?» Он только сказал, что приедет с подругой. Может, она и вправду просто подруга? «Да, но...» Он спросил, «все ли смогут быть?» «Да, а еще он говорил «мы». Что-то такое было в этом его «мы». Элис помолчала, а потом задумчиво проговорила. «Грета...» «Интересно, она иностранка?» — задумалась Лили. «Я совсем не против, если она окажется иностранкой». «Да, конечно, я просто пытаюсь...» «Обед устроим здесь», — заявила Элис. «Что? У вас дома? А где еще?» «Но если он намерен ввести Грету в семью, так сказать», — рассуждала Лили, «разве это не должно происходить в родовом гнезде? Разве не в этом смысл?» «Да брось, Лили, когда мама в последний раз готовила?» Но я имела в виду, ладно, тогда вы все должны прийти ко мне. Я, в конце концов, живу в городе. Сама Элис в городе больше не жила. Они с Кевином переехали в округ Балтимор. Все семейство недоумевало, как можно поселиться в такой дали, на отшибе, практически в изоляции. И бедные дети вынуждены расти без представления о настоящей жизни. Но Элис нашла аргумент. А если будет тепло, мы можем обедать на террасе. Их каменная терраса по размерам вполне могла сравниться с домом. Полноценная кухня-столовая, даже с кладовками и шкафами. Лили считала это чистым выпендрежем, но вслух, конечно, не говорила. Им и так придется торчать в праздничных пробках. Зачем же заставлять тащиться еще к тебе? Потому что у нас есть место. Потому что соберется 2-4, Потому что за столом должны будут сесть 11 человек, считая детей. А у тебя всего лишь крошечная столовая. Элис и Лили не часто разговаривали. Только если нужно было обсудить дела, касающиеся родителей или общесемейные. Они практически не общались. И сейчас Лили вспомнила, почему. Как правило, они виделись, когда приезжал Дэвид. Забавно, что именно брат служил связующим звеном в их семействе. Дэвид, который, по сути, олицетворял собой противоположность каких-либо родственных связей. «Я могу организовать фуршет», — предложила Лили. Элис саркастически рассмеялась. Смехом, который был совсем не похож на смех. «Нет-нет-нет», — нет», усмехнулась она, — «Лили, никаких фуршетов в присутствии детей». «Но я...» «И потом у нас есть гостиная», — добавила Элис. «Если будет холодно, детей можно усадить там. Ты же знаешь, как они себя ведут, когда оказываются в тесном помещении». «Ладно, это все не важно», — прекратила спор Лили. «Потому что я уверена, мама скажет, что по поводу такого важного события...» «Она скажет, что просто не представляет, что приготовить по поводу такого важного события». Элис любила заканчивать фразу вместо Лили. «Я ее спрошу, как только сумею до нее дозвониться. Удачи тебе». Мерси сказала, что просто не представляет, что приготовить по поводу такого важного события. «Но «Ну, я тебе помогу», — успокоила ее Лили. «Я могу принести горячее и тот же салат» а тебе останется только приготовить один из твоих замечательных десертов». «Дело не только в этом», — продолжила волноваться Мёрси. «Еда — это самое меньшее из проблем. А уборка? А украсить дом, расставить цветы, погладить скатерть и салфетки? Должна признаться, в последнее время я совсем не занимаюсь домашним хозяйством». «Ужасно нелепо», — как говаривал муж Лили, «что нечто столь очевидное никогда не обсуждается». Её мать ушла из дома. Иногда Лилия обращала ее внимание на что-нибудь исключительно важное, как, например, «Мам, думаю, ты должна знать, что у папы мучительный сухой кашель, а я не могу уговорить его сходить к врачу или хотя бы взять отпуск на несколько дней. Боюсь, это может быть пневмония». И мама отвечала, «Ужасно это в нем раздражает, да? Как будто все это время ее очень беспокоил его кашель, хотя уже недели две никто из родни ее в глаза не видал». Хорошо, говорила она. Я устрою ему выволочку, идет? И, разумеется, уже вечером Робин звонил Лили. Твоя мама заставила меня сходить завтра к доктору Фишу, так что поработай с утра без меня. Неловко просить, но ты же знаешь, какая она тревожная. От его смущенно хвостливого тона Лили становилось горько. Он так гордился, что жена заботится о его здоровье. А кто-нибудь спрашивал ее, как-то поинтересовался Морис. Спрашивал? «Вы с папой расстались? Развелись? Или что вообще происходит?» «Я не против, если ты спросишь», — предложила Лили. «Я? У меня нет такого права». «А у меня?» «Ну ты все же дочь». «Именно все же». Вообще-то Лили не чувствовала себя дочерью Мерси. Или точнее, не чувствовала, что Мерси ей мать. Мерси, по ее ощущениям, напоминала кошку, которая не узнает своих котят, когда те подрастают. Сейчас же она сказала, «Хорошо, мама, тогда, может, соберемся у нас? Тебе нужно будет просто прийти и все. «А если у Элис?» — предложила Мёрси. «Элис? А почему не у меня?» «Но ты же работаешь, дорогая. У Элис больше свободного времени. Давай попросим ее взять это на себя». «Ты говоришь так просто потому, что не доверяешь мне». «Как не доверяю? Что ты?» «Ты не собираешься менять свое представление обо мне, верно? Я же проблемный ребенок. Колледж так и не окончила. Неверная жена и разрушительница чужой семьи. Вышла замуж по залету. Ты просто не в состоянии признать, что люди способны меняться. Но мне 38. Я управляю большим магазином. И у меня счастливый брак. И сын, который на доске почета». «Ну, конечно, все так, дорогая», — успокаивающе проговорила Мерси. «И я знаю это». Вот сейчас, вне всяких сомнений, они разговаривали именно как мать и дочь. Морис охарактеризовал предстоящее событие как одобрение намерения. «Принарядись-ка, дружище!» — скомандовал он сыну пасхальным утром. «Нам предстоит одобрение намерения». «Чего?» «Предстоит знакомство с девушкой твоего дяди Дэвида». «Мы же не уверены, что она его девушка», — вмешалась Лили. «Он ведь не сказал это напрямую». «Само собой, девушка». Иначе с чего бы он хотел познакомить ее с нами? Морис завязывал галстук перед зеркалом в прихожей. Лили надевала парку. День, к сожалению, выдался холодный. Она и наполовину не была такой нарядной, как Морис, просто брюки и водолазка. А Робби, который до последней минуты сидел в пижаме и смотрел мультики, наконец натянул джинсы, фуфайку и теперь пытался засунуть ногу в кроссовок, одновременно разворачивая зефирину. Лили неодобрительно цокнула языком и наклонилась помочь. «Ты же помнишь дядю Дэвида?» — уточнила она. «Конечно. Он придется своей подругой Гретой. Она красивая?» «Пока не знаем». Она завязала шнурки на кроссовке сына и потянулась ко второму, только тут догадавшись добавить. «Но это не имеет значения». «Для меня имеет». Ему только что исполнилось одиннадцать, но выглядел он младше — Круглолицый пухлый очкарик, копия отца. Лили удивилась, что он вообще задумывается о девушках. В машине она пожаловалась Морису: «Вот увидишь, Элис обязательно скажет, что я положила в салат лишнего». «Лишнего?» «Скажет, что не нужно было класть помидоры, потому что она приготовила томатное желе или что-то такое. Но я спрашивала заранее. Сказала, просто расскажи про свое меню, чтобы я не повторялась». А она в ответ, «Я пока не придумала». Говорит, я ни разу в жизни не готовила пасхальный обед, откуда мне знать, что принято подавать. Может, окорок, предположил Морис, включая поворотник. Кажется, это традиционное пасхальное блюдо. Ненавижу помидоры, внес Лепту Робби с заднего сиденья. Я знаю, милый, согласилась Лили. Просто не ешь их. Она взглянула на миску, которую держала в руках, хотя та была завернута в фольгу, и содержимого все равно не видно. Ну, по крайней мере, ветчины в моем салате нет. Они влились в окружную Балтимора, где движение оказалось на удивление плотным. Лили предполагала, что в такое время все должны быть в церкви. «Надеюсь, мы не опоздаем», — сказала она. «Элис хочет, чтобы все собрались до приезда Дэвида. Планирует организовать, так сказать, торжественную встречу». «Нормально успеваем», — ответил Морис. «Не забывай, Дэвиду тоже придется пробираться через пробки». Морис был ее опорой. На него всегда можно рассчитывать, если нужно успокоиться. «А грибы там есть?» — вдруг спросил Робби. «Где? В твоём салате есть грибы?» «Ты что, совсем меня не знаешь?» — в притворном возмущении обернулась к сыну Лили. «Разве я способна на такое?» Мальчик не рассмеялся, поправил очки на переносице. У него это признак нервозности. «А еще, объявил он, — «мне не нравится, когда взрослые говорят «малыш Робби». «Они вынуждены называть тебя малыш Робби, чтобы не путать с малышкой Робби», — объяснила Лили. «Ты же не хочешь, чтобы тебя путали с девчонкой, правда? А почему у малышки Робби нет своего имени? Вообще-то это и есть ее имя, и ее так назвали раньше, чем тебя. Но это мужское имя, потому что Робином зовут дедулю». Именно это Лили и сказала, когда семейство явилось к ней в гости впервые после рождения сына. Элис обвинила Лили в плагиате — А Лили возразила, но мой ребенок — мальчик, ему это имя подходит больше. «Робин — не только мужское имя», — спорила Элис. «Вообще-то у девочек оно встречается даже чаще». «Но тем не менее нашего отца зовут Робин». «И потом», — не унималась Элис, — «я старше». «Какое это имеет отношение к делу?» «Старшие выбирают семейные имена». «Вот это новость!» — возмутилась Лили. Но тут вмешалась Мерси. «Господи, вы только послушайте себя!» Это я должна обижаться. Двое внуков, оба названы в честь отца и не один в мою честь. Ну, едва ли меня можно упрекать, что не назвала сына Мёрси, фыркнула Лили, но спор на этом закончился. А действительно, почему Элис не подумала про имя Мёрси? Может, она ей просто не нравилась? Но сейчас Лили задумалась, что мать и вправду могла обидеться. Хотя в ее Тоне не было никаких претензий, Тон вполне жизнерадостный. Морис свернул налево, на Гарден-Гейтгард, аллею с длинным рядом одноэтажных особняков на просторных газонах. Около усадьбы Элис, в середине квартала, он начал было поворачивать во двор. Но Лили остановила. «Погоди, давай припаркуемся на улице. Не хочу, чтобы за нами кто-то встал». «Точно! Вдруг придется срочно сматываться!» Усмехнулся Морис, но сдал назад и поставил машину вдоль бордюра. Выключив двигатель, обернулся к Лили. «Готово?» «Готово». Она хотела было ободряюще улыбнуться Робби, но тот уже вылезал из машины. Он всегда любил встречаться с кузенами. Дверь им открыл Кевин. спасхай вас!» — приветствовал он. Кевин — безупречно выбритый блондин, загорелый даже в апреле, в узких штанах и розовой рубашке пола. «Здорово, парень!» — обратился он к Робби. «Привет!» — смутился мальчик. «Пробки на окружной?» — поинтересовался он у Мориса. «Еще какие!» Отозвался Морис, и все последовали за Кевином в гостиную. Малышка Робби и Эдди сидели на коленках за кофейным столиком и складывали гигантский пазл. Малышка Робби только покосилась в сторону Робби, который подошел к ним. Зато Эдди радостно предложил: Робби, привет! Хочешь помочь с пазлом? Давай, согласился Робби. Эдди было всего 9, но одет он был в том же гольф-стиле, что и его отец. Одежда малыша Робби, напротив, всегда была максимально мешковатой. Он утверждал, что у него аллергия на швы. В такие моменты Лили так сильно любила своего мальчика, прямо до физической боли. «Элис в кухне», — сообщил Кевин, и Лили, поблагодарив, направилась со своей миской салата в дальнюю часть дома. Стол в столовой был разложен во всю длину, накрыт фамильной скатертью матушки Кевина, а по центру в ряд расставлены букетики розовых и лиловых гиацинтов. «Цветы очаровательны», — сказала Лили сестре, входя в кухню. Элис склонилась у открытой духовки, колдуя над здоровенным куском мяса. «Что? А, спасибо!» Она захлопнула духовку, выпрямилась и сбросила рукавицы прихватки. На Элис был строгий брючный костюм, темно синий волосы недавно милированы, так это, кажется, называется. «Можешь поставить салат вон там» указала она подбородком. «Ты принесла заправку или сделаешь ее здесь?» «Он уже заправлен». «Уже заправлен? Я все сделала дома». Элис скривилась. «Что не так?» «Ничего», — беспечно отозвалась Элис. «У нас будет ягненок, я так решила». «Отлично». Лили порадовалась, что не окорок. И я попросила маму принести ее фирменный десерт. Блестящая мысль. «Еще мы поставили охлаждаться пару бутылок шампанского», «На всякий случай. Друг Дэвид решит сделать торжественное объявление, типа того». «Он что-то сказал, когда ты ему звонила?» — спросила Лили. «В смысле, насчёт Греты?» «Ни слова. Я сообщила, что мы собираемся у нас дома, и он сказал «хорошо». Я сказала «нам не терпится познакомиться с Гретой», а он только «повтори, как называется твоя улица?» «Как обычно», — хмыкнула Лили. «Он такой, каменная стена». «Ну да, парни такие». Лили тут же пообещала себе, что ее Робби таким никогда не станет. Впрочем, от нее это не зависело. Элис вытащила из холодильника маленькую фарфоровую плошку. «Я тут приготовила домашнее мятное желе. Ух ты! Много пришлось возиться. Ну, я хотела сделать нечто особенное». «Думаю, мама потому и отказалась от стряпни», — сказала Лили. «Она точно не стала бы связываться с чем-то особенным». «Бог мой, точно нет!» Элис с удовлетворением взглянула на желе. «Помнишь, — продолжала Лили, — когда мы ныли, что невкусно, — она говорила, «Знаете, ваш отец никогда не жаловался». А потом принималось длинно и нудно рассказывать, как он пришел в восторг от ее пирога с лососем, — закончила за нее Элис. «Запеканки», — поправила Лили. «Что?» «Запеканка была из лосося». «А, верно», — согласилась Элис. «Надо же!» «Запеканка из лосося в качестве первого блюда их брака. Их свадебный ужин в маленькой квартирке на Гикаре авеню И что же она подает мужу?» «Запеканку с консервированным лососем», — Элис покачала головой. «И с майонезом из банки, не иначе». «Угу, не иначе», — выдавила Лили. «А что не так с майонезом из банки?» В дверь позвонили. Сестры переглянулись и пулей помчались встречать. Но это были всего лишь родители. Кевин уже вел их в гостиную. Как пробки? вежливо спрашивал он Робина. Да, нормально, отвечал Робин. Он постарался принарядиться клечатая рубашка, чистые вельветовые штаны, но выглядел все равно буднично, Робина не просто заставить вырядиться. А вот пышная белая блузка мерси, шерстяная юбка и туфли на каблуках соответствовали моменту. Она вручила Элли с коричневый бумажный сверток мороженое. Ого! Элис покосилась на лили «Они еще не приехали?» «Еще нет», — ответила Элис и ушла с мороженым на кухню. «Как жизнь, ребятня?» — приветствовал Робин трех своих внуков. На миг, оторвавшись от пазла, они пробормотали свои «привет», и только малышка Робби вскочила на ноги и обняла деда. «Привет, дедуля!» — обрадовалась она. «Привет, милая!» «Привет, бабуль!» Она обняла Мерси, а та чмокнула внучку в макушку. Они были ужасно похожи, светло-золотистыми волосами, которые, к сожалению, не достались дочерям Мерси. Небольшой затык на 43-м шоссе, рассказывал Робин Морису. И тут малышка Роби громко сказала: Кажется, это они. Все разом повернулись к окну, занавешенному прозрачной белой кисеёй, через которую можно было различить лишь смутные контуры окружающего. Но вполне достаточно, чтобы Морис шепнул Лили. Смотрю, они тоже припарковались на дороге. И лукаво улыбнулся. Одна, две, три фигуры появились на дорожке, ведущей к дому. «Трое?» — изумилась Элис. Никем не замеченная она возникла из кухни. «Кого это они с собой прихватили?» «Ребенок. Кто-то маленький, в юбке». Все переглянулись. «Так, собрались», — скомандовала Элис. В дверь позвонили. Кевин с Элис вместе вышли встречать. «Привет!» Услышали они голос Кевина. И тут же Элис. «Добро пожаловать!» А потом особым тоном, каким она всегда общалась с маленькими детьми. «Ну, здравствуй!» Неразборчивое бормотание, женский голос, пара слов всего. Затем Дэвид. «Надеюсь, мы не опоздали?» «Нет-нет». И вот они входят в гостиную. Дэвид впереди. Всякий раз, увидев Дэвида, Лили вздрагивала. Мысленно она все еще представляла брата подростком с золотистыми волосами и робким любопытным взглядом. Но волосы его давно потемнели и свисали длинными неаккуратными прядями, словно их уже пару недель как пора было подстричь, а лицо обрело твердость. Сегодня он был в джинсах и фланелевой рубашке с чуть потертыми манжетами. «Типичный учитель», — подумала она. «Учителя всегда небрежно одеваются». Женщина, вошедшая следом, была несколько старше Дэвида. Лет на 10, а может, и больше. Она вела за руку девочку лет 5-6, и на лице у обеих абсолютно одинаковое выражение. Обе сосредоточенные, серьезные, почти хмурые. Кевин и Элис вошли за ними. Элис смотрела изучающе. Всем привет, начал Дэвид. Позвольте представить Грету Торнтон и ее дочь Эмили. Грета это мои родители Робин и Мерси. Моя сестра Лили. Грета оказалась светлой шатенкой, короткие волосы завивались прямо над долбом, а ее коричневое шерстяное платье запросто могло сохраниться еще с 1940-х. Светлые волосы Эмили были заплетены в косички так туго, что даже кожа на висках натянулась. И ее наряд тоже был старомодным. темное ситцевое платье с длинными рукавами, узкие ботинки на шнурках и гольфы. «Как поживаете?» – проговорила Грета, протягивая руку Робину. Она обошла всех, пожимая руки, даже детям, которые смущенно вскочили на ноги. Эмили рук хозяевам не пожимала, но держалась с таким достоинством, следуя за матерью и награждая каждого пристальным взглядом, будто бы обменялась рукопожатиями со всеми присутствующими. «Рада познакомиться с вами, Грета», — сказала Мёрси. А Робин сказал, «Как движение на Ай-95, сынок?» «Довольно оживлённое», — рассеянно отозвался Дэвид. «Эмили, не хочешь помочь ребятам с пазлом? Эмили мастер в этом деле», — сообщил он племянникам. Малышка Робби опустилась на коврик и гостеприимно похлопала ладошкой рядом с собой. Но Эмили, обогнув кофейный столик, села на диван, на самый краешек, с идеально ровной спиной. Она взяла деталь пазла из крайних, на которой был только кусочек синего неба, внимательно рассмотрела его, а потом перевела взгляд на всю картину. Мужчины обсуждали бессмысленность перекрытия некоторых полос по выходным, Мерси расспрашивала Гретту, бывала ли та прежде в Балтиморе, Элис выскользнула из комнаты как можно более незаметно. «Организовать еще одно место за столом», — подозревала Лили. Грета, как оказалось, никогда не бывала в Балтиморе. «Я родом из Миннесоты», — сообщила она Мерси. Слова Грета выговаривала без явного иностранного акцента, но очень четко и аккуратно а в Миннесоте произносила «Т» жестко, как англичане. «Вы преподаете в школе у Дэвида?» — спросила Лили. Грета перевела взгляд на Лили. Глаза у нее были светло-серые, излучавшие невероятное спокойствие, почти невозмутимость. «Я школьная медсестра», — сказала она, без малейшего смущения. «О, медсестра? Работаю там всего год». «То есть вы знакомы с Дэвидом уже год?» «Да». Грета спокойно смотрела на Лили. Повисла небольшая пауза, во время которой из столовой донеслось звяканье приборов и стук посуды. «Грета, позволите предложить вам Хереса?» Внезапно вмешался Кевин. Лили с матерью смущенно переглянулись. «Коктейли? Днем?» «И Херес? Неужели у Кевина с Элис имеется дома бутылка Хереса?» «Нет, благодарю», — отказалась Грета. Опять пауза. Больше никому Кевин Херриса не предложил, как будто эта мысль вообще вылетела у него из головы. «Я сказал Гретти, что по пути домой мы должны проехать через центр, чтобы она смогла посмотреть Харбор-Плейс», — сказал Дэвид. «Ой, да, ты обязательно должен показать ей Харбор-Плейс», — воскликнула Мёрси. «Балтимор очень гордится Харбор-Плейсом», — обернулась она к Гретти. Хотя Лили точно знала, что Мерси считает Харбор-Плейс всего лишь помпезным универмагом. А на 4 июля там бывают фейерверки, присоединилась к беседе малышка Робби, и мальчики энергично закивали. Эмили подалась вперед, едва на пару дюймов, и уложила деталь пазла, идеально соединив две длинные полоски неба. «Думаешь, стоит толкаться в праздничных пробках около Харбор Плейс?» — усомнился Морис. «Да ладно, мы попытаемся», — улыбнулся Дэвид. «А вот это что-то новенькое», — удивилась Лили. Брат выглядел гораздо более спокойным, чем обычно, и, кажется, прибавил в весе несколько фунтов, а всегда был из задохликов. В дверях появилась Элис. «Обед подан», — объявила она. Атмосфера разрядилась. С видимым облегчением все встали и отправились к столу. Лили вдруг заметила, что Грета как будто слегка прихрамывает, чуть медлит, поставив на пол правую ногу, и оттого кажется старше своих лет. Не только слишком стара для Дэвида, но определенно старовата для такого маленького ребенка. Откровенно говоря, эта женщина была полной загадкой. Ягнёнок возвышался в центре стола прямо перед Кевином, на блюде, украшенном петрушкой и миниатюрными красными перчиками. А вокруг были расставлены горы разнообразных гарниров, включая салат Лили. «Грета», — сказала Элис, — «вы садитесь справа от Кевина. Мама, ты слева». Я, должно быть, именно поэтому никогда особенно не праздновала Пасху, заметила Мерси. Она разглядывала ряд геоцентов. Розовый или лиловый вместе. Кто это придумал, интересно. Эмили, милая, ты садись вон там, рядом с Эдди, распорядилась Элис. У меня нет выбора? тихим голосом спросила Эмили. Она обращалась к матери, не отрывая взгляда от ее лица. У тебя нет выбора, твердо сказала Грета. «Грета, если вы предпочитаете, чтобы девочка села рядом с вами», — засуетилась Элис. Но Грета сказала, «Всё в порядке». И Эмили уселась рядом с Эдди, сложив руки на коленях. Лили попыталась припомнить, слышала ли она когда-нибудь, чтобы ребенок так формулировал вопрос. «У меня нет выбора». Её сын спросил бы, «Это обязательно?» Ей самой отвели место рядом с Робби. Она даже могла незаметно касаться рукава его толстовки. Сын смеялся над историей, которую рассказывала малышка Робби. Дети скучковались в дальнем конце стола, и три кузена тут же принялись болтать между собой, а Эмили молча наблюдала со стороны. Малышка Робби рассказывала про свою толстую учительницу музыки. Почему дети считают тучность забавной? Или, по крайней мере, большинство детей, не Эмили. Отец Лили встряхнул салфетку, сложенную крылом. И что она приготовила? Тихонько обратился он к Лили. Ростбив? Ягненка, шепнула Лили в ответ. Угу. Для Робина даже баранина была экзотическим блюдом. Поскольку Грета и Лили оказались по одну сторону стола, Лили не могла наблюдать за ней в процессе обеда. Зато отлично было видно Дэвида, наискосок от нее. И она следила, как Дэвид постоянно поглядывает в сторону Греты, даже когда слушает рассуждение Мориса о текущем состоянии рынка недвижимости. И видела, как помягчило его лицо, когда Грета рассмеялась какой-то шутке Кевина. Брату определенно было важно, чтобы она чувствовала себя спокойно. Никаких шансов, что Грета ему просто подруга. С другой стороны, не прозвучало и никаких заявлений, которые потребовали бы шампанского. Разговоры вертелись вокруг последних новостей. Кевин внес предложение о строительстве торгового центра около Тоусона, а Мёрси похвасталась, что кофе-кафе согласились вывесить четыре ее картины. «Мама рисует портреты домов», — пояснил Дэвид Гретти, «потому что большинство тем вообще-то были подняты именно ради Греты. Эдакая презентация, вот мы какие». Впрочем, периодически возникала и тема «А вы кто?». Элис, например, с напряженным вниманием осведомилась — «Скажите, Грета, а вы всегда работали школьной медсестрой?» И Грета отвечала, с подчеркнутой доброжелательностью. «Нет, до рождения Эмили я работала в отделении реанимации». «О, представляю, как трудно было бы работать в реанимации, имея маленького ребенка», посочувствовала Элис. «Очень трудно». Последовала пауза. Потом Элис спросила. «А ее отец?» «Мы в разводе». «Ясно». Вновь пауза. «А, кстати», — решительно сменил тему Моррис, «Дэвид, ты все еще не расстаешься со своим «Фольксвагеном»?» «Именно так, и намерен сохранить его навеки, если получится». «Должен признаться, завидую. Если бы не политика компании, я бы уже завтра купил себе жука. Я занимаюсь недвижимостью», — добавил он специально для Греты. «Нам нужны вместительные автомобили, чтобы возить клиентов». Таким образом, разговор вернулся в формат «Вот мы какие». Дэвид, со своей стороны, рассказал, как его ученики поставили пьесу, которую он написал к выпускному. А Робин, в ответ на вопрос Дэвида, сказал, что нет, он не думает о выходе на пенсию в ближайшее время. «Да я и так почти не работаю», — улыбнулся он. «Сейчас, когда у меня есть Лили. Лили — мой менеджер». Объяснение для Греты. «Это должно быть очень славно». Лили казалось, что обед тянется целую вечность. Мороженое от Мёрси оказалось шоколадным. Полгаллона домашнего шоколадного мороженого. Она, похоже, намеренно выбрала самый заурядный десерт. И фактически сама созналась. «Я знаю, вы терпеть не можете вычурную еду», произнесла она, пока Элис подавала сладкое. Элис издала свой типичный несмешной смех. «Мам, не то что мы терпеть не можем, у нас просто обычные вкусы в нашей семье». «Вот именно», — подтвердила Мерси и обернулась к Грете. «Я закончила курсы французского кондитерского искусства. еще до свадьбы». «Да что вы!» — вежливо восхитилась Грета. «Но, как выяснилось, совершенно напрасно». «О, разумеется, нет». Дети меж тем радостно зарылись в вазочке с мороженым. Кроме Эмили, которая едва притронулась к своей порции и теперь слушала шутливую перепалку между остальными переводя взгляд с одного лица на другое и улыбаясь лишь краешком губ. На ее фоне Робби выглядел на редкость общительным. Когда Элис предложила кофе пить в гостиной, Лили подскочила и принялась было убирать посуду, но Элис сказала «Не надо, брось». А вот Грета просто стала из-за стола и поковыляла в гостиную, не сделав ни малейшей попытки помочь. Это было замечено. По крайней мере, Лили и Элис заметили – и коротко переглянулись, якобы невозмутимо. В гостиной Робин плюхнулся на диван и провозгласил. «Вот не знаю, присесть или прилечь после такой еды». Но Дэвид с Гретой остались стоять. «Нам, пожалуй, пора», — сообщил Дэвид хозяйке дома. «Как это? Сейчас? А как же кофе? У нас впереди долгая дорога, и если мы хотим заглянуть еще и в «Харбор Плейс», Все уже успели рассесться на те же самые места, что и до обеда, но теперь опять вскочили и суетливо толклись в общей неуверенности и растерянности. «Эмили», — спокойно сказала Грета, — «пора уходить». Эмили, которая занялась было пазлом, тут же встала и подошла к матери. «Не забудешь поблагодарить?» «Спасибо за обед», — проговорила Эмили ритуальную формулу, обращаясь к Элис. «О, на здоровье, милая». «Это было очень любезно с вашей стороны», — церемонно продолжила Грета и взглянула на Дэвида, передавая эстафету. «Да, роскошный обед, Элис! Рад был повидаться со всеми». И, махнув рукой на прощание, Дэвид вышел в прихожую, а Кевин поспешил следом подать им пальто. К счастью, они не были особо сентиментальным семейством, но обычно Дэвид хотя бы обнимал на прощание мать и сестер, дружески хлопал по спине зятьев, «Это все Грета виновата», — подумала Лили. Она понимала, что спешит с выводами, но не могла отделаться от чувства, что Дэвид находится под ее влиянием. Вслух она ничего такого не сказала. Когда за всей троицей захлопнулась дверь, она просто выдохнула. «Ну что ж». Одновременно с Кевином, который, вернувшись из прихожей, произнес: «Что же, и так...» и энергично потер руки. «Что ж, это было любопытно» констатировала Элис. «Но тут Морис, дорогой Морис, заявил. Разве не здорово, что он наконец встретил кого-то? И какая вежливая малышка!» Все хмуро покосились на него, даже Робин. Элис пошла на кухню за кофе, Лили помочь ей принести чашки. А когда они вернулись, родные, похоже, вновь обрели дар речи. «Сколько лет этой Грети? вопрошал Кевин а малышка Робби, подняв голову от пазла, сказала «Я подумала, что Эмили странная какая-то, а вы?» «Однако», — промычал Моррис, «у меня лично нет претензий к Грете и Эмили. Мы их совсем не знаем, даже толком не познакомились, не получили о них ни малейшего представления. А почему? Это Дэвид виноват. Только Дэвид. Почему он вел себя так отчужденно? Он на нас за что-то обиделся?» — зачастила Мерси. Он обиделся за сантехническое лето, вдруг выдал Робин. «В смысле?» – удивился морис, Но остальные не отреагировали. Они уже сто раз слышали эту историю. «Я говорю про лето, когда он окончил школу», – сказал Робин. «Перед колледжем. Он хотел волонтерить в театральной трупе, в городском театре. Но я сказал, что он должен найти работу, за которую платят. Колледж обходится в копеечку». Да, мы могли оплатить обучение благодаря деньгам, которые оставил отец Мёрси. Но я говорю о принципе, понимаешь? То есть он собирался резвиться в театральной тусовке, как какой-нибудь богатенький сынок, а осенью отправиться в колледж, где уже все оплачено, и вообще ни о чем не беспокоится. Я сказал, нет уж, сэр, ты должен этим летом сделать хоть что-то, чтобы внести свою лепту. Вот так я сказал. Найди такую работу, которая хотя бы покроет твои карманные расходы. И я до сих пор считаю, что был прав. А как иначе он научился бы, спрашиваю я вас. Как иначе он мог узнать, как устроен настоящий мир? Хорошая мысль, заметил Морис. И я нашел ему работу у своего приятеля, сантехника. Настоящую работу. Таскать трубы, копать канавы, отслужить, как обычный мужик. И он работал, прошел эту школу. Но всю дорогу дулся на меня. пары слов со мной не перекинулся. Ни на один вопрос не ответил. «Как прошел твой день?» — спрашиваю. А он отвечает. «А ты как думаешь?» «А ты как думал?» — спросила Мерси, покачиваясь в кресле качалки, и неожиданно качнулась вперед так резко, что кофейная чашка звякнула по блюдцу. «А чего ты от него ждал?» «А когда наступил сентябрь», — продолжал Робин, не обращая внимания на ее слова, «он уехал в колледж и не приезжал до Рождества, а потом до весенних каникул». Весной я у него спросил, «Какие планы на лето, сынок?» А он сказал, «Ну уж еще на одно сантехническое лето я точно не подпишусь». И после экзаменов остался в Ислингтоне, что-то там делал в театре и не являлся домой до самого начала учебного года. И вообще никогда с тех пор не приезжал больше, чем на пару дней. «Ну вот это неправда», — возразила Мерси. «На рождественские каникулы он приезжал надолго. На Рождество приезжал почти на целую неделю». Робин многозначительно повел бровью, словно она лишь подтвердила его слова. «Но ведь, — размышлял Морис, разные люди созданы для разной деятельности». «Думаешь, Пол Ди любил копаться в канализации?» — поинтересовался Робин. «Кто это?» «Парень, к которому я отправил его работать. Думаешь, он прямо жаждал спускаться в подвал к незнакомым людям и брести там по пояс в их дерьме из прорванных труб?» «Ну, может, продавцом в книжном магазине?» «Кто? Полди! «Не уверен, что он умел читать». Все рассмеялись, но Морис стоял на своем. «Дэвид, я имею в виду», — пояснил он. «Дэвид мог найти работу, более подходящую ему. Разные типы людей выбирают разные виды деятельности. Вот что я хочу сказать. Как тот парень, с которым мы учились в школе. Он зарабатывает на жизнь, обрезая деревья. На высоте в 40 футов, в любую погоду» перепрыгивая с ветки на ветку. Я однажды спросил, «Ричи, как ты выдерживаешь?» А он мне, «Шутишь? Да я целыми днями на свежем воздухе. Мне не приходится надрываться в конторе, не нужно вести любезные беседы с разными уродами, желающими купить дом. Вот как ты выдерживаешь свою жизнь?» «Но я пытался научить Дэвида», — сказал Робин, «дать понять, что иногда человек должен сжать зубы и делать то, что должен». «Неважно, подходит это ему или нет. Независимо от того, какого он типа, ему приходится идти против своей природы и смиряться». «Ясно». «Я был неправ? Ты думаешь, я был неправ?» Он, казалось, обращался сейчас ко всем сразу, но ответил один Морис: «Нет-нет, я понимаю», — мягко проговорил он, и никто не добавил ни слова. «Не думаю, что дело в той работе Дэвида» говорила Элис Лили по телефону тем вечером. «Ну, судя по тому, как он о ней отзывался, сантехническое лето, шутливо, легкомысленно. Я знаю, что он ненавидел эту работу, а кто бы не возненавидел, но он справился. Всего три месяца можно выдержать что угодно. Нет, виновата мама, все дело в ее переезде». «Да ради всего святого, Дэвид уже свалил к тому времени», фыркнула Лили. «С чего ему переживать, где именно она живет?» Знаешь, как говорят, если родители разводятся сразу же, как только дети вырастают и уезжают из дома? Говорят, что для детей это ничуть не, не менее болезненно, чем если бы случилось раньше, а может и более, потому что ребенок мучается чувством вины, будто это из-за него, из-за того, что бросил родителей одних. Какая чушь. Во-первых, мама и папа не разведены. И во-вторых, не уверена, что Дэвид вообще в курсе, что она живет в студии. Даже сейчас. Он почти и не приезжал никогда. И он абсолютно эгоцентричен. Давай смотреть правде в глаза». «Эгоцентричен?» Элис, конечно, обиделась. Она всегда демонстрировала особую привязанность к Дэвиду. Это она была той старшей сестрой, которая стала ему второй матерью, почти заменила мать. В то время как Лили, которой было восемь, когда родился брат, всегда видела в нем лишь досадную помеху. «Эгоцентричен сейчас и был эгоцентричен раньше», повторила Лили, замкнутый, скрытный. Он хотя бы раз намекнул, с кем дружит, в кого влюблен. «Это потому, что он мальчик», — упорствовала Элис. «Парни не любят откровенничать. Даже маленькие. Робби вот любит поболтать. И Дэвид любил, когда был маленьким. Помнишь?» В голосе слышалась улыбка. «Помнишь анекдот про мышку, который он любил?» «Нет». Как-то раз мышка и слон повстречались в джунглях. Мышка посмотрела на слона и говорит, «Ой, какой ты большой!» Элис пропищала это тоненьким голоском. А слон говорит низким басом, «Ой, какая ты маленькая!» А мышь отвечает опять тоненьким голоском, «Ну, это я болела!» Тишина. «Дошло?» — спросила Элис. «Да, конечно, дошло», — вздохнула Лили. «Но...» Дэвид прямо лопался от смеха всякий раз, когда рассказывал этот анекдот. А рассказывал он его постоянно — «Всем и каждому. Но подумай, шутка здесь в дурацком, бессмысленном объяснении, которое придумывает мышь, возвеличивая себя. Тебя не удивляет, что пятилетний мальчик это понял?» «Ему было пять?» — уточнила Лили. «Пять. Он еще ходил в детский сад. Так что ты хочешь сказать? Теперь он понимает, что семья не заслуживает того, чтобы с ней общаться?» «Нет-нет-нет, Лили». Он понимает, что разведенка, на бог весь сколько лет старше него и есть та женщина, на которой он хочет жениться. Он ни слова не сказал о женитьбе. «Угу. Скажи теперь, что ты и вправду думаешь, что Грета всего лишь подруга». «А кто знает, может и так». И они сменили тему, начав обсуждать принесенный Мёрси десерт. Ни Лили, ни Морис и не думали поинтересоваться мнением Робби насчёт Греты но на следующий день за ужином он спросил. «Мама, мать Эмили собирается замуж за дядю Дэвида?» «Не знаю, милый», — ответила Лили. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что папа сказал, что она девушка дяди Дэвида, а Эмили сказала, что нет». «Правда?» И Лили с Моррисом переглянулись. «Ну, значит, так». «У Эмили уже есть папа в Миннесоте. Вот почему». «Вот как». И она ездила к нему на Рождество сама. «Понятно». Робби задумчиво облизывал ложку с картофельным пюре, а потом спросил, «А когда вы с папой женились, твоя семья одобряла намерение?» Лили рассмеялась, в основном от неожиданности. Она и не подозревала, что у Робби это застрянет в голове. «Конечно», — ответила она, «сначала твоя тетя Элис познакомилась с ним, а потом дедуля с бабулей, и все его сразу полюбили». «Ну, я бы не заходил настолько далеко». Морис потянулся за печеньем. «Мне пришлось выдержать довольно тяжелый разговор с твоим дедулей», сказал он Робби. «Я ужасно нервничал, так как все меня бросили». А о чем вы говорили?» «Ну, о крыше», вмешалась Лили. «Разве?» – удивился Морис. «Вы разговаривали о том, стоит ли покрывать шифером крышу нашего дома». «Это уже потом было», – возразил Морис и продолжал, обращаясь к Робби. «Прежде всего, я рассказал твоему деду, что очень-очень серьезно отношусь к твоей маме. Рассказал, как я впервые положил на нее глаз. Она пришла тогда на работу с картонной коробкой, такой деловой коробкой, в черно-белую крапинку. Выдрузила эту коробку на стол, открыла и достала из нее баночку крема для рук, маленький кактус в горшочке, фотографию кота в рамочке, который, кстати, к тому времени уже умер. То есть это было фото умершего кота». «Морис, умоляю!» — возмутилась Лили. А Робби одновременно с ней воскликнул. «А от чего он умер?» «Это была она, кошка!» — проворчала Лили. «И умерла она от старости. А на фотографии она была прям мертвая? «Нет, конечно, господи!» «Ну и вот, когда твой дедушка выслушал все это, — продолжал Морис, — он сказал, «Ну тогда ладно, хорошо». Тут Морис вскинул ладони, как бы признавая поражение. «Тогда валяй!» — сказал он. Ха! обрадовался Робби. «Ты выиграл, пап!» «Определенно!» И Морис и Лили улыбнулись друг другу через стол. Однако Морис многое выпустил из этой истории. Например, как после той их первой встречи на работе он месяцами благоговейно смотрел на нее влюбленными глазами и стал объектом шуток всего офиса, а Лили не обращала на него никакого внимания. И как потом он иногда решался заговорить с ней в столовой, и как она постепенно поняла, что вообще-то он очень милый парень, добрый и чуткий, хотя, конечно, не ее типа, пока вдруг не оказалось, что именно ее. Заподозрив, что беременна, Лили пришла в ужас. Поняла, что беспечное поведение все эти годы основывалось на допущении, что в любой момент у нее есть вторая попытка, возможность все изменить. Но вдруг оказалось, что вовсе нет. Случившееся было абсолютно реально и абсолютно необратимо. Настоящая беременность во времена, когда аборты запрещены. Очень женатый мужчина. Нерушимо женатый, понимала она, как зачастую бывает с бездетными парами. Поэтому Лили сообщила ему новость просто как информацию, не задавая никаких вопросов. «Я беременна. Но ничего от тебя не жду. Я справлюсь сама». Это случилось после того, как ее уволили. Небольшая проблема с хроническими опозданиями и она не представляла, как заработать на жизнь, но не забивала себе голову проблемами, как-нибудь наладиться. А потом однажды ночью ее разбудил звонок у дверь. Она поплелась в прихожую, заглянула в дверной глазок и увидела бледного с застывшим лицом Мориса в смешных совиных очках. Лили открыла дверь, и он сказал, «Я должен быть здесь, не могу по-другому». Вошел поставил на пол нелепо маленький чемодан из искусственной кожи. «Пожалуйста, не прогоняй меня». И вот это «пожалуйста» тронуло ее до глубины души. Впрочем, она и так не собиралась его прогонять, ни при каких обстоятельствах. Лили знала, что семья будет над ним потешаться или как минимум сочтет его забавным. Она понимала, что Моррис производит впечатление чопорного зануды, Любители обстоятельно пересказывать сюжет фильма и долго задумчиво мычать, подбирая нужное слово. И что со временем у него вырастет округлое брюшко, если он не перестанет постоянно хватать печенья. Какой контраст с прежними ее мужчинами, наверняка подумает семейство, с эффектными, темпераментными и дерзкими красавцами, которые ей всегда нравились. Биджей в мотоциклетной куртке, такой галантный и обходительный, пока они не поженились – И тогда вдруг он в одночасье начал воспринимать ее как тяжкое ермо. Но такого типа мужчины теперь не привлекали Лили ничуть. Три месяца кошмара отрезвили ее, сломили ее, и она поклялась, что никогда больше не будет такой уязвимой. А Морис вдруг кивнул сам себе, словно пришел к какому-то заключению. «Знаешь, — сказал он, — может, Грета вчера нервничала, точно так же, как я тогда с твоим отцом». Может, она из тех, кто держится холодно и замкнуто, когда не уверен в себе. А когда она познакомится с нами поближе и немного оттает, тогда и она нам больше понравится». «Ох, милый, какой ты у меня славный!» И Лили потянулась через стол и погладила мужа по руке. «А что?» — подвел итог Робби. «Я лично одобрил бы Грету. «Да неужели, дружище?» — улыбнулся Морис. «А потом мы с Эмили подружились бы». «Ах, Эмили!» Морис усмехнулся. «Ну, ты можешь подружиться с Эмили, даже если они не поженятся». «Правда?» «Безусловно». «О, отлично!» И Робби радостно зачерпнул еще картошки. Но они все-таки поженились. Новость сообщила Элис. Позвонила вечером в пятницу, когда Лили смотрела «Невероятного Халка» вместе с Морисом и Робби. «Они поженились!» выпалила с места в карьер Элис. «Кто?» «Дэвид и Грета! Они поженились!» «О, Боже!» — выдохнула Лили, и Морис вопросительно взглянул на нее. «Подожди, я перейду в другую комнату». Она вручила трубку Морису и поспешила в кухню. «Слушаю», — сказала она, как только Морис у себя положил трубку. «Рассказывай с самого начала». «Да нечего особо рассказывать. Пришла открытка с благодарностью от Греты, где написано... Погоди, послышался какой-то шорох». Написано, «Дорогая Элис, благодарю вас за великолепный пасхальный обед. Рада была познакомиться». Новый абзац. «Мы с Дэвидом хотели бы сообщить, что вчера мы поженились. Единственным гостем была Эмили, потому что мы не хотели никакой шумихи. Надеюсь, вы пожелаете нам счастья. С уважением, Грета торнтон -Гаррет. «И все! «И все! «Ну что ж», — проговорила Лили после паузы. «Думаю, они имеют право поступать так, как хотят». Без предупреждения, без объявления о помолвке. Они что, боялись, что мы разрушим свадьбу? И кто в итоге поставил нас в известность? Грета. Даже не сам Дэвид. Нам написала Грета. У меня такое чувство, будто мне сообщили о смерти брата. Перестань, Элис. Маме с папой я пока не говорила, и даже Кевину. Все кажется, что если не произносить этого вслух, то ничего и не случилось. Ты звонила Дэвиду? Дэвиду? Ты звонила ему поздравить. Ты чокнулась. Ну, право, Лили. Я понимаю, что ты не так сильно к нему привязана, как я. Ты всегда ревновала, потому что до его появления ты была младшей. Но неужели ты не понимаешь, как это болезненно для меня? Не знаю, смогу ли я когда-нибудь относиться к нему по-прежнему. И ничего я не ревновала, — возмутилась Лили. Боже, сейчас она начнет все принимать в штыки. Элис наверняка воздела глаза к потолку. «Да мне пофиг было, что он младший. Я хочу сказать...» «Слушай, Элис, вспомни, что сказал Морис. Разве мы не должны радоваться, что Дэвид встретил, наконец, кого-то? Что он встретил разведёнку, втрое старше себя, которая не зашла до разговора с нами?» Лили расхохоталась. «Что смешного? Тебя послушать так бедняжка одной ногой в могиле. Не настолько уж она старая. Просто древняя. И, честно говоря, я понятия не имею, откуда она». «Из Миннесоты?» «Ну, как она туда попала?» «Неудачный первый брак, к примеру. Развод. Она переехала с дочерью на восток. Перестань», — вздохнула Лили, — «не вижу никакой проблемы. Ты так говоришь, потому что хочешь казаться более прогрессивной, чем я. А я и есть более прогрессивная, чем ты. В то время как меня, с другой стороны, волнует счастье Дэвида. Я хочу сказать только, что Морис думает». Морис думает, что наша семья недружелюбная, костная и осуждающая. Знаю, я все это уже слышала». «Вовсе нет. Морис думает, что, возможно, Грета вела себя так, потому что очень нервничала. Он говорит, что, может, она нам понравится со временем», сказала Лили и добавила. «Но если уж ты намерена и дальше заканчивать за меня каждую фразу, то попробуй хотя бы заканчивать правильно». И бросила трубку. Пригладила волосы, одернула юбку и вернулась к телевизору. Лили дождалась перерыва на рекламу, прежде чем сообщить новость Морису. «Угадай, что рассказала Элис? Она уходит от Кевина? Не говори глупостей. Они переезжают в однокомнатную квартиру в Гованс. Очень смешно. Тсс!» Робби любил смотреть телевизор внимательно, даже рекламу. «Дэвид и Грета поженились!» Робби изумлённо повернул голову и уставился на мать. «Да ты что!» — обрадовался Морис. Грета прислала Элис открытку, в которой благодарила за обед и между делом упомянула о свадьбе. «Но они не пригласили нас», — возмутился Робби. «Да это не была прямо свадьба-свадьба, но все же...» Лили многозначительно посмотрела на Мориса: «Когда приезжали на Пасху, они, должно быть, уже собирались пожениться. Почему они хотя бы просто не сообщили об этом?» «Может, не хотели скандала?» — предположил Морис. «Мы бы не устроили никакого скандала». «Да, но, может, Дэвид опасался, что кто-нибудь скажет что-нибудь неодобрительное?» «Мы были очень приветливы, мы даже шампанское приготовили». «Правда?» — удивился Морис. «Мы вовсе не бесчувственные чурбаны, ты прекрасно знаешь». «Эй, вы там!» — предостерегающий вас звал Робби, потому что на экране вновь появился Халк. Лили встала и вышла в кухню. Здесь царила благостная тишина, еще более благостная после вопли в телевизоре. Она села за стол, потянула к себе записную книжку, висевшую на веревочке рядом с телефоном. Она даже не помнит номера телефона брата. Разве этим не все сказано? Лили набрала номер и села поудобнее, слушая гудки на другом конце линии. Лили решила, что если ответит Грета, она будет вести себя откровенно восторженно, прямо как черлидерша. «Грета!» — заорёт она. «Это твоя новая сестра!» Или нет, пожалуй, нет, это как-то чересчур. «Привет, Грета! Я так рада была услышать!» Но трубку снял Дэвид. «Алло! Привет, Дэвид!» «Привет, Лили!» «Так ты женился?» «Точно?» «Что ж, поздравляю!» «Спасибо!» Он как будто ждал большего. «Так неожиданно!» Сказала она. «Я и не знала, пока Элис не сказала!» «Да знаешь, я собирался рассказать. Хотел сначала написать маме с папой». «Понятно. Ну. Но... Ладно, я просто хотела сказать, что очень рада за тебя. Спасибо. Но кажется, он все еще чего-то ждал. Грета мне показалась очень милой. Наконец решилась она. О да, она милая, подхватил Дэвид. Она такая необыкновенная. Знаешь, у нее ведь была нелегкая жизнь. Родители у нее, иммигранты, которые выбивались из сил, зарабатывая на жизнь. А в детстве она перенесла полиумилит. Потом, пока училась, работала официанткой, сиделкой у стариков, посудомойкой в ресторане. Лили не могла припомнить, когда она в последний раз слышала от Дэвида столько слов за раз. Целый поток слов. Настоящая река. Муж ее был полной скотиной. Ортопед. Он бросил ее и ушел к своей секретарше, когда Эмили был всего месяц от роду. А сейчас изображает из себя отца. Добивается опейки, Хотя с самого начала он просто отказался от дочери. «Не пожелал дать ей...» «Да, Эмили такая славная», — вставила Лили. «Она самое дорогое, что у меня есть». Лили онемела. «Она такая... Понимаешь, она необычный ребенок. Я обожаю наблюдать, как работает ее мозг. Должен тебе сказать, Лили, мне никогда в жизни и в голову не приходила мысль о детях. Я вообразить не мог, что свяжусь с детьми. Но на Рождество, когда Эмили улетела в гости к своему отцу, Я беспокоился даже больше, чем Грета. Мы провожали ее в аэропорту, и я сказал. «Эмили», — сказал я, — «представь, что кто-нибудь начнет приставать к тебе, заговаривать с тобой, и представь, что тебе это станет неприятно. В таком случае тебе нужно сделать вот что. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас огляделась и выбрала человека, к которому обратишься за помощью. Того, кому, как тебе кажется, можно доверять». А Грета засмеялась и говорит, «Дэвид, у нее будет собственная стюардесса, её сопровождающая. У нее на одежде прикреплена бирка. Малышка пронумерована, как посылка. Все будет хорошо». Но Эмили уже начала оглядываться вокруг и говорит, «Ну, не знаю. Может, я могу доверять вон тому человеку. Ты представляешь, она указывает на абсолютно неподходящего мальчишку-подростка, который пританцовывал неподалеку под музыку из своего плеера. Во как!» Лили не верилась, что слышит настоящего Дэвида. И Дэвид, кажется, это почувствовал, потому что внезапно умолк и смущенно откашлялся. Да уж, только послушать меня. И потом уже спокойнее. Грета меня до сих пор поддразнивает той историей. Когда мы впервые заговорили про свадьбу, она шутливо ткнула меня под ребра и сказала, «Признавайся, тебе жена нужна или дочь?» И я сказал, «Обе, хочу обеих. Мне нужен полный комплект». «Я очень хотел иметь семью. Никогда не думал, что так случится. Ну вот же. И я буду хорошим мужем и отцом, Лили. Точно знаю, что буду». «Конечно, будешь», — согласилась Лили. Хотя могла сказать гораздо больше. «Чёрт побери, Дэвид», — могла бы она сказать. «Ну, наконец-то! Я уж думала, ты никогда не найдешь себя». Но не хотела его отпугнуть. Поэтому вновь повторила еще увереннее, что очень рада за него. А он еще раз её поблагодарил и они попрощались. Потом Лили некоторое время просто сидела за столом, глядя в пространство. Вообще-то, она не помнила, как Дэвид рассказывал анекдот про мышку. Может, ей он никогда его и не рассказывал, хотя маловероятно. А может, в свои 13 она была слишком занята собственными переживаниями, чтобы слушать брата. В любом случае, ничего в ней не отозвалось, когда Элис напомнила о той истории. Но сейчас Лили отчетливо слышала его тонкий голосок, Слышала, как маленький Дэвид задорно выкрикивает последнюю фразу. «Я болела!» – восклицал он, и Лили слышала этот заливистый смех, который долетел до нее сквозь годы, из тех давних-давних времен, когда все они еще были семьей.